Или, может быть, позднее раскаяние в содеянном прегрешении, язвительно ухмыляется Зудин, заставляет теперь кое-кого бить отбой и, умывая руки, валить с больной головы на здоровую? Что ж, быть может, настанет время, когда сами мы станем судить своих сотоварищей за наиболее энергичное проведение наших лозунгов и наших директив. Но я не боюсь ответственности. И если бы еще раз повторилась та же самая обстановка, то я поступил бы точно так же, а не иначе. Конечно, это ерунда, — мычит Степан, и даже истуканом застывший Ткачеев медленно поднимает на Зудина веки. «Я убил сотню арестованных», — отчетливо отбивает слова Зудин, и его голос звонок как медь, и совершенно не считался с их виновностью. Разве вообще виновность существует? Разве буржуй виноват, что он буржуй, а крокодил виноват, что он крокодил? Разве десятки наших зверских врагов-контрреволюционеров, если им удается честно и глубоко перевернуть свои убеждения динамитом мыслей и чувств, не принимаются нами охотно в наши ряды, как кровные братья по общей борьбе, И разве в то же самое время мы не сажаем за решетку, быть может, очень талантливых молодцов, сделавших в прошлом очень многое для революции, и теперь тоже по-своему искренне ей преданных, но по своей глупости, упрямству и классовой подоплеки, являющихся на деле нашими злейшими врагами и авангардом капиталистов? Разве не так? Вы из себя хотите подвести под эту рубрику «Расплывается улыбочкой шустрой. Себя озадачивается Зудин. Нет, я говорю о том, что я вправе был расстрелять сотню арестованных, не считая их невиновными, ни, ни невиновными, потому что ни виновности, ни невинности в вашем обывательском смысле этого слова для меня не существует. Вот и все». Но не подумайте так же, товарищ южанин, что я руководствовался чувством мести к этой жалкой своре наших врагов. Отмщение меньше, чем что-либо иное, может меня вдохновить. Пусть этот нелепый предрассудок останется у тех и наивных людей детским наслаждением побить край стола, о которой ушибся с разбегу, или выпороть море, потопившее лодку. Мщение — пустой самообман, и все-таки, если угодно, — Я расстрелял сознательно арестованных совершенно невинных людей. Чудовищное рассуждение, — заерзал на стуле Шустрый. Даже Ткачеев опять лениво поднял на Зудина оценивающий взгляд, а Щеглов, раскрасневшись, увлеченно смотрел ему в рот. Только Степан продолжал благодушно водить карандашом по бумаге. Организация капиталистов убила Кацмана. это не неважно что некоторые глупые ссссеры наивно считают себя врагами капитала это неважно на деле они добросовестно служат передовыми застрельщиками буржуазного лагеря их личные убеждения существа дела ничуть не меняют а ведь мы ведем классовую борьбу в международном масштабе на удар нужно было ответить контрударам они ударили по личности потому что общественной жизни и законов ее они не понимают, а я взял да и ударил по классу. Я уничтожил первых встречных из их рядов, только первых встречных, не больше, ни меньше, и возвел это в степень неизбежного следствия за их поступки. Не угодно ли еще повторить нападение милейшие? Не беспокойтесь, больше не повторят. Знают. что себе будет стоить дороже. «В этом вас не обвиняют», — обрывает Степан. всё это мы знаем, и что такое классовый террор, и когда он бывает неизбежен и необходим. Только, конечно, мы уничтожаем все же наиболее активных и организаторов из враждебного нам класса. Все это так, и покаянные сомнения предоставим болтунам, А вот, может быть, вы лучше ответите нам вот на такие вопросы. Я их здесь набросал. И он протягивает Зудину листик бумаги. Почему не было установлен завальц наблюдения? Какое впечатление от всего этого дела возникнет теперь как у сотрудников чрезвычайки и всех членов партии, так и в широких рабочих кругах, уже широко оповещенных Стоустую сплетнюю, что Зудин брал взятки через жену. — Да, это моя оплошность, — говорит Зудин подавленно. — Какое впечатление? — Самое скверное. Еще глуше шепчет он, опустив голову. Вот когда становится ему мучительно, мучительно, стыдно. Так бы вот и провалился сквозь землю. «Есть ли еще у кого-либо вопросы?» — обращается Степан к соседям. Вопросов больше нет. Только Шустрый порывается что-то сказать, но, увидев себя одиноким, сконфуженно прячет глаза, закрывая неловко разинутый рот. Степан о чем-то шепчется сначала с Ткачевым, потом со Щегловым, и те кивают ему головой. «Распорядитесь, товарищ Шустрый!» «Пока что отправить товарища Зудина туда, где он был. Комиссия вызовет или известит вас о своем решении», — кивает он Зудину, — «когда таковое состоится» и при этом глядит на часы. Опять какая-то жуткая тяжесть упала на Зудина. Он растерянно ищет на стуле свое пальто, пока не вспоминает, что пришел без него». Сопровождаемый шустрым, весь покрасневший от пота, как-то неловко выходит он за дверь, измочаленный, обессиленный, с выеденной и надорванной оболочкой сердца. Тот же часовой, уставив зло ему в спину, проводит его обратно в прежнюю комнату с квадратными нишами черных окон. Зудин ежится. Где-то далеко-далеко на горизонте вспыхивают в небе отблески орудийных выстрелов, и мрачной чернотой глядится в окно омертвевший город. Зудин лежит. Что его теперь ожидает? Ах, почему он знает! Его голова совсем отказалась работать, а сердце бьется внутри горячим стыдом. Как это Зудин, всегда такой осторожный, всегда такой чуткий, теперь вдруг подвел всех и все? и общее дело мировой революции, и старую партию, и доверие рабочего класса. Неужели все это не сон, а наяву? Трясущимися руками он закрывает лицо, и встают перед ним старые, давно передуманные мысли картины, которые светят теперь вдруг совсем по-иному. Грязное, клочками ползущее небо, широкое, корявое распаханное поле мокнет под мелким осенним дождем, По глинистой мокрой дороге устало бредет, вихляя ногами, огромный лохматый мужик в рваном зипуне. Лицо его коричнево от загара и морщинистых борозд, как шоколадный лик угодника у владимирских богомазов. Он сутулится, упираясь горбом в рыхлое небо, и кашляет, терпеливо и тупо вглядываясь в нависшую сетку дождя. Какой богатырский попутчик грезится Зудину! С этим великаном не пропадешь! Почему же так жалок ты, царь земли? Мужик замедляет свой шаг и, ласково щурясь, вглядывается сверху вниз в Зудина. Голодно, родимый, голодно! У кого же нашлось столько силы, чтобы отобрать хлеб у тебя, честный труженик? Великан совсем останавливается и опускает глаза в густое тесто размягшей дороги. Никто, милый, не отбирал. Сам родной мой отдал своему барину. Исполу мы здесь, а исполу. И он тяжело вздыхает. Неужели ничего не осталось тебе? Ведь осталось. Что же ты сделал с этим остатком? и родимый, подати замаяли. А после надо было купить стан колес до да леса и гвоздей малость. Вишь, у меня изба обвалилась. Вот и пришлось свести все остатки в контору на леватор. Дружище, тянется к нему Зудин, встрепенись. Эх, как бы нам да вместе садануть бы и по твоему барину, и по скупщикам. Давай перепашем весь мир по-иному, по-нашему. у что-то житье нам настанет, прямо малина. Уж хлебушка твой весь останется тебе, почитай, дозернышко. Да Хочешь? Такое, брат мой, мы с тобой хозяйство заведем, прямо как в сказке. Чудный конь-богатырь весь из меди, а грива из синих огней сам будет пахать тебе землю без корма и платы. Дай только срок, я тебе все наделаю. «Ты чудно говоришь!» И мужик озирается, а в глазах его хитро крадутся мокрые блестки. Барина пощупать отчего же? Очень можно, ежели только опять же всем миром. Знамо легче бы стало. Ну, а про гневого коня ты чай врешь. Да и куда нам такого? Нам бы, сам знаешь, земляк, лучше простого ковурку, оно б поспорней». Только ты, брат, скажи наперед, начистую, Хлеб-то у нас того, Так значит, уж больше никто и не станет отбирать. И он недоверчиво ниже зудина Тонкими иглами серых зрачков. Послушай, дружище, Или ты впрямь думаешь, что орехи сами падают В рот без скорлуп, прямо с неба? Неужели за чудного коня, и чтобы спастись от барина, Ты не согласишься хоть малость еще поголодать? и даже быть может последний кусок поделить на весь мир лишь бы потом жить привольно без бары купцов ты смекника мужик мнется сопит и вдруг машет рукой «Эх, брат ежели это ненадолго куда же денешься заодно уж видно пропадать нам не привыкать стать ишь живот подвело Так и так, брат, видно, придется по-твоему, а то все одно подыхать. Только ты, ты-то сам не обманешь. Такий, брат, ты воробей, что комара испугался. Чай я сам такой же, как ты, голодный. Сообща будем драться, сообща будем все вместе и делиться. Поделись-ка пока малость хлебцем, дошигай брат, за мной поживей, не отставая, а то, видишь, ты какой несуразный». Мужик, понурясь, достает из-за пазухи краюху, ломает пополам, долго смекает, который кусочек поменьше, чтобы отдать его Зудину, но вдруг замечает, косясь, что Зудин следит, и тогда решительно протягивает ему большую половину, а потом неуклюже ковыляет за ним, вихляя коленями и жамкая липкую грязь. Зудин весело машет ногами впереди, твердо впиваясь ими в расползшуюся глину дороги. Мужик-великан еле за ним поспевает. Чуть дышит, часто останавливается и снова силится догнать, утирая ладонью росу пота с лица. «Эй, приятель, ты ослабони малость, нельзя ли полегче? За тобою и впрямь не угонишься. потащал я без хлеба-то». Этот кусок-то остатний был, что я отдал, Хоронил его долго про запас. Вот и отощал. Ничего, подтянись, дружище, надо спешить, Иначе не будет нам с тобой удачи. Все дороги размоет. Сам я не хуже тебя отощал, Ежели хлеба спросил. А вот гляди, как иду. На все сноровка нужна. И Зудин запихивает полученные ломоть краюхи в карман. Но там что-то мешает. Кусок не лезет. Зудин сует в карман руку и достает оттуда. Что же это такое? У него в руке огромный, похучий размякший от дождя кусок шоколада. Мужичище вонзился злыми глазами. — Что это то? Ты обманул? Хлеб остатний выудил, а у самого конфеты? — Товарищ... Это случайно. Врешь! Дрожь бессильная струится по зудину. Не поверит. Все равно не поверит. Я пропал.